Наконец, глубокой осенью 1602 года, все было готово. В окрестных церквах крестьяне приняли присягу королю Стаху, и он неожиданным ударом овладел самым сильным замком в уезде. Ожидали только Яроша Штамета с хлопцами, и поскольку войско было сильным, а король решительным, могло б статься, что в историю Беларуси. Была бы записана новая яркая страница. Не восторгался королем Стахом лишь Роман Яновский, сильный магнат, владелец болотных ялин. Король подозревал, что Роман вступил в предосудительные сношения с Гетманом Литовским и даже Римской церковью. Он предупредил Яновского, что это кончится для него скверно. Яновский заверил его в своем уважении и преданности, и король Стах поверил, даже облобызался с Романом, даже смешал в кубке свою и его кровь, которую потом выпили обе договаривающиеся стороны. Стах одарил Романа серебряной посудой. Неизвестно, что вынудило Романа решиться на следующее: или чистолюбие, или вероломство. Или, может, еще что? Он ведь был другом законному королю. Он пригласил короля Стаха на охоту, и тот выехал к нему со своим небольшим охотничьим отрядом человек в двадцать. Штанет должен был явиться в замок на завтра. Времени было достаточно. Король решил задержаться, тем более что предмет охоты был очень соблазнительный — болотная рысь. Тварь, которая напоминала размерами и окраской тигра, и уже тогда была редкой в наших пущах, а потом, лет через сто, совсем исчезла. Черное предательство задумал пан Роман, хотя и был король Стах мужичьим королем, хотя и восстал против божьих владык, но разве не благословил бы Бог его власть, если бы он захватил трон предков своих? И приехал король Стах в болотные Ялины. И тут в его честь дворец украсили огнями и закатили пир. И он пил и веселился с паном Романом и другими панами, а панов тех было, может, сотня и еще три десятка. А ночью поехали они на охоту, потому как ночи стояли светлые. А в такие ночи болотные рысь, покидает камышовые заросли и ходит по равнине от болотных ялин до урочищ курганы и пнюхи, и ловит не только скот, но и одиноких путников, потому-то и ненавидит ее все, потому и уничтожают. Волк пройдет мимо, и лесная рысь чаще всего обойдет, а болотная — нет, людоед она». Итак, гости все поехали, а Роман с охотой короля Стаха и со своим старым верным доезжачим Алёх Навородой и мелким шляхтичем Дубатовком поехали на болотную рысь. А ночь выпала такая, что месяц еле светил, и смутно все было, и скакали по болотам, несмотря на осень болотные синие огни. А человечьи огни в жилищах Погасли, И, может, даже Бог, по несказанной мудрости своей, погасил огни в некоторых людских душах, и отстали от загонщиков своих пан Роман и король Стах. Не успели они оглянуться, как прыгнул из кустов болотный лемпард, сбил ударом груди в грудь коня Романа и выдрал у того коня кусок живота вместе с кишками». Ведь такая уж повадка у этого зверя. И упал пан Роман. Я ощутил смертельный ужас, потому что зверь пылающими глазами глядел в его лицо, и был он, этот зверь, шире его и доли. Но тут король Стах спрыгнул со своего лихого коня прямо на спину зверя, схватил его за ухо, отодрал морду от лежащего Романа и кордом, Коротким мечом полоснул по горлу. Лемпард отбросил его ударом лапы и стах отлетел, а умирающий зверь насел на него, но тут и пан роман вскочил и разбил череп хищника своим боевым чеканом. Так и лежали они втроем. И пан роман помог королю подняться, поцеловал в уста и сказал Квиты мы с тобой, братья, Ты мне жизнь спас, а я тебе душу. А потом встретили их охотники, и решили они провести ночь в лесу, еще пить и гулять, потому что еще не насытились их души, и сердца их после битвы с Лемпортом просили вина. И разложили они костер в лесу заповедном, и начали пить. А тьма стояла, такая... Когда исчез месяц, то отойди от костра на шаг, и не увидишь пальцев на руке. Взяли они бочки вина, что привез Роман, и пили, забавлялись, и никто не знал, что вино то было отравленное, только Роман, Ворона и Дуботовк заранее себя к той отраве приучили. И все пили, только король стах пил мало. «Погоди, Роман!» Что ты делаешь, Роман? За землю свою хотел сложить голову этот человек. Что же ты, Божье предначертание, собой заменить хочешь? Господство своего тебе жаль? А подумал ли ты, что топчут волю народа твоего, язык и веру его, душу его? Не думаешь ты об этом, зависть и чистолюбие в сердце твоем? И так они пили» пока не стали у людей из охоты короля Стаха слепаться глаза. Но король все говорил, какими счастливыми он сделает всех, когда сядет на трон дедющ своих. И тогда пан Роман взял свой корт, взял его за рукоять двумя руками, и, подойдя к королю стаху со спины, вознес корт над его головой. И потом опустил этот корт острием на затылок короля Стаха. Тот клюнул носом, потом поднял голову, поглядел в глаза Романа, и лицо его, залитое кровью, было как вопль ужасная к Богу о мести. «Что же ты сделал? Ты ведь, побратим мой, брат!» А потом Сирись встать крикнул Зачем продал ты свой народ, отступник? Многих людей решил ты сейчас счастье. Роман второй раз ударил его мечом, и тот упал, Но дар слова не оставил еще его уст. Теперь, держись, предатель, проклятие мое тебе И твоему черному роду, пусть станет камнем хлеб У рта твоего, пусть бесплодными, Будут жены ваши, а мужи захлебнутся собственной кровью. И потом сказал он жалобным от слабости голосом, но жестоко, «Продал ты свой край, бывший побратим, но мы не умрем, Мы еще явимся к тебе и к детям твоим, и к наследникам твоим, Я и моя охота. До двенадцатого колена будем мстить безжалостно, И не скроетесь вы от нас, слышишь, до двенадцатого колена, и каждое из поколений твоих будет дрожать более мучительно и ужасно, чем я теперь у ног твоих. И уронил голову, а его онемевшая охота, наконец, пришла в себя и схватила за ножи, и они бились двадцать против троих. И битва была ужасной, но трое одолели тех двадцать и убили всех. Потом они приторочили трупы и раненых, что жалобно стонали к седлам, и погнали коней. И кони помчались прямиком к Волотовой прорве, не разбирая дороги. И никто не заметил, что в теле короля Стаха еще теплилась искра жизни, кони летели в ночь и месяц освещал их длинные гривы, и где-то впереди бегали по кочкам синие огни. Из этого дикого стада доносился голос короля стаха: «Дьяволу отдаю душу свою, если не помогает Бог! Держись, Роман, мы прискачем к тебе, конные! Дрожи, Роман, трясись, извечный враг! Мы придем, мы отомстим!» И никто не знал... Что правда была в этих словах, что оружием дьявола, мести и кары стал король Стах. Никакое убийство не заслуживает такого возмездия, как убийство побратима.